Он попытался представить, как она хихикала, протаранивая грудную клетку кому-нибудь из броненосных. — Ну, давай, парень, познакомимся с остальными. Мадж, обхватив Джон Тома за талию, повел его к лагерю. Другой лапкой он крепко обнимал Корли. Дальше все походило на пребывание в ступке полный орехов. — думал Джон Том, пытаясь разобраться в толпе новых друзей. На него навалилась, толкаясь, пихаясь, пожимая руки, целуя, пребывающая в постоянном движении компания рыболовов. Они задавали вопросы с такой скоростью, что сверхзвуковая была бы слишком слабым эпитетом. За последние месяцы он, казалось, научился общаться с одной выдрой — Однако попытка разговора одновременно с одиннадцатью была явным превышением возможностей нормального человека. Вскоре юноша сдался, позволив неиссякаемой энергии и возбуждению своих спасителей накрыть его волной эмоций. Некоторые выдры были выше и тоньше, корли, но никто не мог тягаться с Норджеллом по толщине. Были здесь и самки, и самцы, Все свободно общались, и хотя некоторые были как-то связаны между собой, формальных отношений наподобие семейных у них не существовало. Главой этой анархической компании была старшая самка с серебристым оттенком меха по имени Мэммоу. Она оглядела воскресшего человека пристальным взглядом. «Ну что ж», — наконец произнесла она деликатно. «Мех у тебя коротковат, а ноги длинноваты, но у меня, например, многовато годков и маловато зубов, и ничего». Она усмехнулась, продемонстрировав неполный комплект зубов. Похоже, это ее не волновало. Наблюдая за мэмо, Джон Том решил, что ее вообще мало что может обескуражить. «Добро пожаловать к нам. Я высоко ценю ваше приглашение, мэм». «Матш, и я, мы...» Он запнулся, поглядев мимо Матроны. Аккуратно сложенные у стены одного из укрытий, сухие и практически непопорченные, лежали его посох, рюкзак и, что важнее всего, его незаменимая дуара. «Вы спасли наши вещи». «Ха, естественно, приятель», — сказал Марч, «Или ты думаешь, что сначала мы бросились искать тебя?» Собравшиеся вокруг выдры рассмеялись, оценив юмор. «Неудивительно, что ты спелся с этой компанией», — парировал Джон Том. «Все они смеются даже твоим дурацким шуткам». «Что он сказал?» — спросил маленькую сплитч-кноркл. Последний был самым большим и сильным в группе. Всего на полфута ниже Джон Тома. Сплитч, напротив, была крошечной самочкой с густым мехом. Не поняла. Матч говорил, что он учился на юриста. Хм, хмыкнул Кноркл, как будто этим объяснялось все. Матч обратился к Джон Тому. «Да «Ладно тебе, шеф, давай только не будем сейчас петь. Мы же только что подружились. Ты ведь не хочешь с ними распрощаться, правда?» Мемо погрозила Маджу пальцем. — Ну же, будь поласковей со своим другом. Не беда, что до него все доходит с трудом. Ему пришлось намного хуже, чем тебе. Ведь это его чуть было не убили эти ужасные насекомые. Повернувшись, она по-матерински улыбнулась Джон Тому. — Ни о чем не беспокойся, малыш. Я прослежу, чтобы этот сопляк попридержал свой язык, пока я рядом. И все в порядке, мимо, я привык. Такова его манера. Сарказм ему так же необходим, как дыхание. Хм, ничего не имею против острых зубов, но не переношу острых языков. Однако, если тебе все равно, я оставлю вас в покое. Знаешь, твое предложение присоединиться к вам очень любезно. Я люблю рыбалку, не говоря уж об этом парне, но боюсь... Мы не сможем принять приглашение. В ответ раздалось несколько разочарованных вздохов. Но ничто не могло сравниться со страдальческим выражением, появившимся на морде Маджа. Ну, кореш, да неужели мы не можем остаться здесь еще немного? Так приятно для разнообразия пожить в безопасности среди друзей. Он взял Джон Тома... Под руку и, отведя его в сторонку, заставил пригнуться, чтобы зашептать прямо в ухо. К примеру, здесь полно еды, босс. Мы ушли от броненосных. Здесь хорошая компания, много смеха, песен. И, кроме того, он еще понизил голос. И малышки, корли, сплитч и сэсвайс. Горячи, как озеро, в которое ты бросил молмуна. «Я говорю тебе, приятель, нам нужно...» Джон Том выпрямился, окинув в игры уничтожающим взглядом. «Мне следовало бы догадаться, что все твои аргументы основаны на низших инстинктах, матч. Ты руководствуешься зовом гормонов, а не разумом». Ну и задница же ты коришь. Ежели хочешь утащить меня от целой кучи жаждущих красоток, чтобы отправиться в чужой город на переговоры с каким-то злым волшебником? Нет, ты точно тронутый. Может быть, они отправятся с нами, покажут дорогу? Мадж яростно затряс головой. Не надейся. Это же компания рыбаков. Забыл? Они плавают по озерам и заходят лишь в маленькие порты поторговать. «Им не нужны большие города, вроде Квасиковы?» «Не нужны?» Джон Том, повернувшись, направился к шумной толпе их веселых спасителей. Матш плелся сзади, пытаясь поймать друга за рукав. «Ну, парень, постой минуту! Что ты хочешь им сказать? Ежели они хорошо тебя приняли, это еще не означает, что одно неосторожное слово не может настроить их против нас». «Послушай же меня, приятель!» Проигнорировав слова друга, Джон Том подошел к мэму. «Твое предложение мне очень понравилось, но мы в самом деле не можем остаться с вами. Понимаешь, нас послали по чрезвычайно важному делу, и оно близко к завершению». Матч закрыл лицо лапами и со стоном повалился на спину. Чтоб мне провалиться. Он хочет все рассказать, идиот чертов. Чаропевец именно это и собирался сделать. Аудитория слушала затаив дыхание, пока он не кончил рассказ. Вот почему, заключил Джон Том, боюсь, мы не сможем принять ваше предложение. Нам предстоит еще много работы, которую я с радостью променял бы на несколько месяцев охоты и рыбалки. Выдры тотчас принялись обсуждать услышанное и спорить. Страстность этих дебатов слегка ошеломила Джон Тома, но все дергания за уши, укушенные носы и разнообразные проклятия в конечном счете привели к полному консенсусу. Первый, поигрывая ожерельем, заговорила «Дрорч». Ожерелье напоминало тяжелый серебристый шнур и сияло на солнце. Что вы сделаете вдвоем против правителей Квасиквы? — Все, что сможем, все, что должны. Может быть, там совсем не опасно и не будет никаких проблем, если мне удастся найти общий язык с этим Маркусом Неотвратимым. — Если мы сможем достичь взаимопонимания, то потом будем рыбачить сколько душе угодно. — Я бы на это не рассчитывал, — медленно сказал Фрэнджелл. — Судя по тому, что я слышал об этом типе. Говорят, Маркус поднял налоги не только в городе, но и в окрестных землях. — Значит, повысит налоги и на наш улов. Зло пробормотал ВАП. — Ну, мы никогда не платили налогов в Квасикве и не собираемся, — объявил флацес Ренгелик. Точно, да, никогда, — Все подхватили этот протестующий выкрик. Мэммо, подняв лапу, призвала к тишине. «Где ты слышал об этом, Фрэнджел?» «В самой Квасикве, когда в последний раз заезжал туда за продуктами. Два типа зачитывали указ на углу улицы». Джон Том, поджав губы, уставился сверху вниз на Маджа. «Значит, они никогда не бывают в больших городах, да?» Выдор в ответ вымученно улыбнулся, ища какую-нибудь большую нору, чтобы убраться с глаз долой. «А что еще ты слышал?» — выпытывала Мемо у молодого выдора. Фрэнджелл облизнул губы. «Слышал, что этот Маркус собирается требовать от всех присяги на верность. Не к Васикве, а лично ему». «Это возмутительно. Не бывать этому». «Пусть катится в зеленые всхолмья, если думает, что сможет навязать это всем!» Мэмоу повернулась к Джон Тому, и крики оборвались. «Ты все еще не дал четкого ответа на вопрос, дрорч-человече. Если ты не найдешь общего языка, что бы это ни значило с Маркусом неотвратимым, как ты собираешься заставить его прекратить свою деятельность?» Естественно, наши действия будут зависеть от его реакции. Если он станет упорствовать и откажется сотрудничать, что ж, у меня есть разрешение великого волшебника Клота Горба, моего наставника, поступать так, как я сочту нужным в интересах жителей Квасиквы. Как сообщил вам Мадж, а я в некотором роде чаропевец. Это известно броненосному народу. «Поэтому они так стремились захватить меня».